Глава шестая. Старый друг помнит. Вернувшись на следующее утро домой, миссис Оливер обнаружила, что мисс Ливингстон ждет ее. Было два телефонных звонка миссис Оливер. Вот как. Первый был из компании Кричтон и Смит. Они хотели узнать, какого цвета парчу вы выбрали: лайм или бледно-голубой. Я еще не решила, ответила миссис Оливер. Завтра утром напомните мне. Ладно, я хочу посмотреть в вечернем освещении. А второй звонок от какого-то иностранца, кажется, мистера Эркуля Пуаро. Ах да, что ему было нужно? Он спросил, не можете ли вы зайти к нему сегодня во второй половине дня? Это совершенно невозможно. Позвоните ему хорошо. Мне прямо сейчас нужно опять уйти. Он оставил свой номер телефона. Да, оставил. Тогда все в порядке, не придется снова его разыскивать. Хорошо, просто позвоните ему, скажите, что мне очень жаль, но зайти не смогу, потому что я выслеживаю слонов. Простите, скажите, что я выслеживаю слонов. Ах да, конечно, сказала миссис Ливингстон, у бросив пристальный взгляд на свою работодательницу, чтобы проверить в себе ли она, а то с ней всякое бывало. Хотя миссис Олядна Оливер была успешной писательницей романов, у нее не всегда все было в порядке с головой. Раньше я никогда не охотилась на слонов, сказала миссис Оливер, а это очень увлекательное занятие. Она прошла в гостиную и раскрыла верхнюю из лежащих на диване книжек, многие из которых были весьма потрепаны. Так как Ариадна штудировала их накануне вечером и списала целый лист разными адресами. Ну, теперь есть с чего начинать, сказала она. В целом, я думаю, если д ж у л и я еще не совсем спятила, можно начать с нее. У нее всегда были идеи, и в конце концов она знает ту часть страны, так как жила неподалеку. М да, пожалуй, начнем с Джулли. Вам нужно подписать четыре письма, напомнила мисс Ливингстон. Я не могу сейчас отвлекаться, ответила миссис Оливер. У меня ни одной свободной минуты. Мне нужно отправиться в Хэмптон-Корт, а это довольно далеко. Почтенная Джулия Карстерс, преодолев небольшую трудность с поднятием себя из кресла. Трудность, какая бывает у семидесятилетних при вставании на ноги после длительного отдыха, даже, возможно, дремоты, шагнула вперед немного щурясь, чтобы рассмотреть, о чьем же прибытии объявила верная служанка, которая делила с ней жилище, полагающаяся миссис Карстерс в соответствии со статусом члена домов для привилегированных. Миссис г а л ь в е р Так что ли? Но она не помнила миссис Галливер. Миссис к а р с т е р с продвинулась на подрагивающих ногах, продолжая вглядываться. Я не ожидаю, что вы меня вспомните. Столько лет прошло с нашей последней встречи. Как и многие пожилые люди, миссис к а р с т е р с помнила голоса лучше, чем лица. Как? воскликнула она. Это же... Боже, да это же Ариадна, дорогая, как я рада тебя видеть! Последовали приветствия. Я просто о к а з а л а с ь в этой части мира, объяснила миссис о л и в е р Мне пришлось зайти коек кому поблизости отсюда, а потом я вдруг вспомнила, что вчера вечером просматривала записную книжку и увидела, что неподалеку и твоя квартира, восхитительно, не правда ли? Добавила она, озирая помещение. Не так плохо, с о г л а с и л а с ь м и с с и с к а р с а р с Знаешь, не так, как описывали, но имеет много достоинств. Поставила свою мебель и все такое, и тут есть ресторан, где можно поесть. Конечно, можно готовить и здесь. О, да, очень неплохо, правда. И рядом с домом очаровательно и ухоженно. Но сядь, аряно, сядь. Ты прекрасно выглядишь. Я видела в газете, что ты на днях была на литературном ленче. Как странно! Видишь что-то в газете, а на следующий день встречаешь самого человека. Удивительно. Я знаю, сказала миссис Оливер, садясь в предложенное кресло. Так оно и бывает, верно? Ты по-прежнему живешь в Лондоне? Миссис Оливер рассказала, что да, по-прежнему живет в Лондоне. а затем перешла к тому, что было у нее на уме. При этом в ней проснулись смутные воспоминания о том, как в детстве она ходила в танцевальный класс и о первой фигуре лансье. Лансье – это старинный танец, популярный в Англии в XIX веке. Шаг вперед, шаг назад, руки в стороны, два раза повернуться, покружиться и так далее. Она расспросила о дочери миссис Карстерс и о двух внучках, спросила, как поживает ее вторая дочка. Оказалось, что та чем-то занимается в Новой Зеландии. Миссис Карстерс, похоже, не знала, чем именно, какими-то социальными исследованиями. Нажав на кнопку электрического звонка на подлокотнике кресла, она велела Эмме принести чаю. Миссис Олвер ь попросила ее не беспокоиться, но Джулия Карстерс сказала: "Конечно же, Ариадне н у ж н о попить чаю". Две дамы откинулись на спинки своих кресел, вторая и третья фигуры лансе. Старые друзья, чужие дети, смерть друзей. Сколько же лет мы не виделись, сказала миссис Карстерс. Кажется, мы виделись на свадьбе Луэллинов, ответила миссис о л л и в е р Да, пожалуй, как ужасно м о й р о выглядела в роли подружки невесты. Этот страшно н е и д у щ и й ей абрикосовый оттенок. Да, он им н е ш е л По-моему, нынешние свадьбы не сравнятся с теми, что бывали в наши дни. На них теперь так странно одеваются. На днях одна моя подруга пришла со свадьбы и сказала, что на женихе было нечто из белого стёганого шёлка с оборками на шее, кажется, из валенсийских кружев, очень необычно. А на невесте брючный костюм тоже белый, но в зелёных трилистниках. Представляешь, а р я н о поистине экстравагантно, и это в церкви. На месте священника я бы отказалась их венчать. Прибыл чай, и разговор продолжился. На днях я виделась со своей крестницей Сели р е в е н с к р о ф т сказала миссис Оливер. Ты помнишь р е в е н с к р о ф т о в Конечно, это было давным-давно. р е в е н с к р о ф т о в Погоди минутку. Там же была очень печальная трагедия, не так ли? Двойное самоубийство, верно, около их дома в Оверклиффе. У тебя замечательная память, Джулия, сказала миссис Оливер. Всегда была такая, хотя иногда возникают проблемы с именами. Да, это было очень печально, не так ли? Да, в самом деле. Один из моих кузенов хорошо знал их в Индии, Родди Фостер, ты его знаешь. Генерал р е в е н с к р о ф т сделал выдающуюся карьеру. Конечно, к тому времени, когда вышел в отставку, он стал глуховат и не всегда хорошо слышал, что ему говорят. Ты так хорошо их помнишь? Вот да, не следует забывать людей, верно? Они прожили в Оверклиффе пять или шесть лет. Я забыла, как ее звали, сказала миссис Оливер. Кажется, Маргарет. но все звали ее м о л л е да Маргарет. тогда так многих называли, правда? Она носила парик, помнишь? О да, сказала миссис Оливер. Не могу точно вспомнить, но кажется, помню. Не уверена, что она не пыталась убедить и меня надеть парик. Она говорила, что это удобно, когда путешествуешь за границей. У нее было четыре разных парика: один вечерний, один дорожный и один очень странный, знаешь, на него можно было надеть шляпу и он не растрепывался. Я знала их не так хорошо, как ты, к тому же во время их гибели я совершала тур по Америке, читала лекции, так что не слышала никаких подробностей. Ну, конечно, это была великая загадка. сказала Джулия Карстерс. Я хочу сказать подробностей. Никто не знал. Ходило столько разных историй. А что говорили наследстве? Я полагаю, было следствие. О да, конечно. Полиция расследовала этот случай. Знаешь, было что-то сомнительное в том, что смерть наступила от выстрелов из револьвера. Они так и не выяснили, что. То же именно случилось. Возможно, генерал р е в е н с к р о ф т застрелил жену, а потом себя. Но так же вероятно, что леди р е в е н с к р о ф т застрелила мужа, а потом себя. Скорее всего, я думаю, это было самоубийство по сговору. Но точно неизвестно, как это произошло. Кажется, вопрос о преступлении не вставал. Нет, нет, было ясно заявлено, что никаких подозрений в злодеянии нет. То есть не было никаких следов чьих-то ног или других признаков того, что кто-то к ним приближался. После чая они вышли из дома на прогулку, как часто делали, и не вернулись к ужину. И слуга или еще кто-то садовник, что ли, не знаю, пошел их искать и нашел обоих мертвыми. Рядом лежал револьвер. Револьвер принадлежал генералу, в е р н о О да, у него дома было два револьвера. Эти бывшие военные часто держат дома револьверы, не так ли? Я хочу сказать, так они чувствуют себя безопаснее, учитывая, что нынче делается. Второй револьвер по-прежнему лежал в доме в ящике стола, так что он, э, ну, наверное, он намеренно взял с собой револьвер, не д у м а ю что он обычно ходил на прогулку с оружием. Да, это было неспроста, да? Но не было никаких явных свидетельств, что у них случилось какое-то несчастье или между ними произошла ссора или что было еще. Какая-то причина для самоубийства. Конечно, никогда не знаешь, какие печальные вещи происходят в чужой жизни. Да, да, согласилась миссис Оллиер. Никогда не знаешь. Как верно ты сказал, а Джулия. А у тебя есть какие-нибудь собственные догадки? Ну, конечно, всегда задумываешься, дорогая. Да, согласилась миссис о л л в е р Всегда задумываешься. Возможно, у него была какая-то болезнь. Думаю, ему могли сказать, что он умрет от рака, но согласно медицинскому освидетельствованию рака у него не было. Он был совершенно здоров, то есть у него было, как же б и ш о н о называется, коронарная недостаточность. Правильно я сказала? Звучит как что-то связанное с короной, правда? но на самом деле это сердечная болезнь у него что-то такое было но он вылечился а вот она была очень очень нервной она всегда была не в растеничкой да я припоминаю сказала миссис Уоллвер конечно я не очень хорошо их знала но и вдруг спросила на ней был парик о Ну знаешь, не могу вспомнить. Она всегда носила парик, то есть один из четырех. Я просто задумалась, сказала миссис Оллер. Мне кажется, что если собираешься застрелиться или даже застрелить мужа, то не надеваешь парик. Как ты думаешь? Дамы заинтересованно обсудили этот вопрос. Что ты думаешь по этому поводу, Джулия? Ну, как я сказала, дорогая, всегда задумываешься. Кое-что говорили, но так всегда бывает. Про него или про нее. Ну, говорили, что была какая-то молодая женщина. Да, кажется, она работала у него секретаршей. Он писал мемуары о своей карьере в Индии, полагаю, по договору с издательством, и она печатала под его диктовку. Но некоторые говорили, ну ты знаешь, что порой говорят, что возможно он был некоторым образом связан с этой девушкой. Она была не очень молода, за тридцать, и не очень привлекательна. И я не думаю, что из-за нее были какие-то скандалы или что-то такое. И все же никогда не знаешь. Некоторые подумали, что он застрелил жену, потому что хотел... Ну да, возможно, хотел жениться на той женщине, но на самом деле я не думаю, что так говорили и никогда в это не верила. А что ты подумала? Ну, конечно, немножко задумалась. А ней? Ты хочешь сказать, что был замешан какой-то мужчина? Думаю, что в Малае что-то было. Я слышала какую-то историю, что она спуталась с каким-то молодым человеком, много младше ее, а ее мужу это не очень понравилось и случился небольшой скандал. Не помню где, но это было очень давно и не думаю, что из этого что-то вышло. Ты не д у м а е ш ь что были сплетни ближе к дому, никаких особых отношений с кем-либо по соседству, никаких свидетельств о ссорах между ними и ли. Чего-то такого? Нет, не думаю. Конечно, в свое время я читал все об этом случае. Конечно, это обсуждали, потому как имелось ощущение, что тут могла быть какая-то, ну, какая-то поистине трагическая любовная история. Но ведь ее не было. Как ты думаешь? У них ведь были дети, не так ли? Их дочь, моя крестница, вот да, и еще был сын, наверное, еще маленький, школьного возраста. Девочке было всего двенадцать, не больше. Она жила в какой-то семье в Швейцарии. Я надеюсь, в семье р е в е н с к р о ф т о в не было психических заболеваний. О, ты имеешь в виду мальчика? Да, конечно, может быть. Про мальчиков рассказывают странные вещи. Один застрелил своего отца. Это случилось, кажется, где-то в Ньюкасле. За несколько лет до того он был в ужасной депрессии и сначала, кажется, пытался повеситься, когда учился в университете, а потом пошел и застрелил отца. И никто не знает почему, но все равно с р е в е н с к р о ф т а м и все было не так. Нет, нет, я вполне уверена в этом, но не могу удержаться от мысли, что некоторым образом, что, д ж у л и я не могу удержаться от мысли, что, понимаешь ли, был какой-то мужчина. Ты хочешь сказать, что она, да, но, ну... н у это могло быть. Во-первых. Парик? Не понимаю, при чем тут парик? Ну, она хотела лучше выглядеть. Но ей было тридцать пять, больше, больше, думаю, тридцать шесть. И помню, как-то раз она показывала мне свои парики, и один или два в самом деле делали ее довольно привлекательной. И она применяла много косметики. Это все началось, похоже, как раз после того, как они приехали в Англию. Она была довольно хорошенькая. Ты хочешь сказать, что она встретила кого-то какого-то мужчину? Ну, я всегда так и думала, сказала миссис к а р с т е р с Видишь ли, если мужчина встречается с девушкой, люди это замечают, потому что мужчины плохо умеют заметать следы. А вот женщины у них все по-другому. Ну, то есть, если она кого-то встретила и никто об этом не знал, но ты в самом деле так думаешь, Джулия? Нет, в самом деле я так не думаю, сказала она, потому что кто-нибудь всегда что-нибудь узнает, разве не так? То есть, понимаешь, знает. прислуга, садовник, водитель автобуса или кто-нибудь из соседей, они знают и говорят, и все же могло быть что-то в этом роде. И когда он узнал об этом, ты имеешь в виду убийство из ревности? Да, пожалуй, что так. Значит, по твоему, скорее он застрелил ее, а потом себя, а не наоборот? Ну, надо полагать так, потому что, наверное, если бы она попыталась избавиться от него, но ну, не думаю, что они пошли бы вместе на прогулку и у нее в сумочке был бы револьвер и сумочка у нее в таком случае была бы побольше. Нужно думать о практической стороне вещей. Я знаю, сказала миссис о л л в е р нужно. Это очень интересно. Тебе и должно быть интересно, дорогая, ведь ты пишешь криминальные романы, и потому предполагаю, что тебе в голову придут идеи побогаче. Ты лучше знаешь, что могло случиться. Я не знаю, что могло случиться, сказала миссис Олвер, потому что, понимаешь ли? Все преступления, про которые я пишу, я придумала сама. То есть в моих историях происходит то, что я хочу, а не то, что случилось на самом деле или что могло случиться. И потому я меньше всего подхожу для того, чтобы решать, что случилось. Мне интересно, что думаешь ты об этом, потому что ты Джулия очень хорошо знаешь этих людей. То есть раньше очень хорошо их знала. И я думаю, она могла когда-нибудь что-нибудь тебе сказать, или он мог. Да, да. Погоди минутку. Теперь, когда ты сказала, я что-то припоминаю. Миссис к а р с т е р с откинулась на спинку кресла и в сомнении покачала головой, потом прикрыла глаза и словно впала в кому. Миссис Оливер хранила молчание. На ее лице застыло выражение, которое бывает у женщин, когда они ждут первых признаков закипания чайника. Помню, Молли как-то раз сказала одну вещь, и я тогда задумалась, что она имела в виду. Наконец-то проговорила миссис Карстерс. Что-то про начало новой жизни, кажется, в связи со святой Терезой, святой Терезой. Авильской, миссис Оливер несколько удивилась. Но «Ну, при чем тут Тереза Авильская? Ну, я толком не знаю. Наверное, она читала ее житие. Как бы ты ни было, молли сказала, что это чудесно, когда женщины иногда о бреют т а второе дыхание. Она употребила не совсем это слово, но что-то вроде. Знаешь, когда женщине сорок или пятьдесят или что-то в этом роде и вдруг хочется начать новую жизнь, вот Тереза а в и л ь с к а я и начала. До тех пор она ничего особенного не делала, просто была монахиней, а потом вышла и реформировала все женские монастыри, и заважничала, и стала великой святой. Да, но... Это не совсем то же самое, не совсем, признала миссис к а р с т е р с Но женщины часто говорят глупости, знаешь ли, когда стареют. Я говорю об их любовных приключениях, дескать, считают, что это никогда не поздно.